Краткая история изучения мамонта и его спутников. Мифический период Развитие палеолитического человека, становление его социальности происходило в тундростепных ландшафтах в окружении крупных млекопитающих мамонтовой фауны. Свидетельства этого сосуществования мы находим довольно часто в виде так называемых «палеолитических памятников». Кроме костей животных, очагов и каменных орудий, здесь иногда находят исключительно точные и выразительные работы древних скульпторов, а также наскальную живопись. Выполнял их палеолитический человек с живой натурой, поэтому изображения мамонтов, бизонов, лошадей, лосей или северных оленей вполне реалистичны. Правда, после вымирания этих животных память о них на долгое время исчезла. Только в античные времена о мамонте вспомнили вновь, и воспоминания эти имели характер мифов и легенд. Известные мифические персонажи Древней Греции, одноглазые великаны-циклопы были сыновьями Урана и Геи. Они знамениты тем, что изготовили для Зевса молнии стрел, с помощью которых тот одолел титанов. Циклопы были помощниками подземного бога Гефеста и жили в пещерах. Кости скелета слона отдаленно напоминают кости человека, включая и пятипалые конечности. Удивительно выглядит череп слона – высокий, короткий, округлой формы. На черепе спереди находится широкое овальное носовое отверстие, которое при определенной доле фантазии или незнании вполне можно принять за гигантскую глазницу. Это впечатление усугубляется тем, что настоящие глазницы у слона находятся по бокам черепа, незамкнутые и поэтому плохо различимы. Таким образом, легенды о гигантских одноглазых великанах вполне могли основываться на находках остатков слонов или мамонтов, живших некогда на островах Средиземного моря. В Европе во времена раннего Средневековья люди считали реликвиями огромные кости Святых, не подозревая, что они принадлежали мамонтам и носорогам, ископаемые находки объясняли игрой природы или думали, что это объекты, производимые самой землей. В начале XVIII века, за сто лет до того, как Жорж Кювье провел исследование ископаемых костей четвероногих из России, начали появляться объяснения находок остатков мамонта, многочисленных не только в России, но и в Западной Европе в декабре 1695 года в Тюрингии, Германия, был обнаружен скелет окаменевшего слона, погребенного глубоко в холме. Примерно так в 1697 году описывал свою находку Эрнст Тенцелиус. Перед ним встала задача доказать, что окаменелости, которые находят в земле, не являются игрой природы. Для этого Тенцелиус подробно описывает обстоятельства находки, раскопок скелета и залегания костей. Сперва раскопаны кости огромных размеров, которые были частью задних ног животного. Затем другая кость округлой формы, сустав, который был крупнее человеческой, головы весил 9 фунтов. Коэн 1996. Позднее были извлечены и другие кости, позвонки и даже череп с двумя большими зубами или рогами, торчащими из головы. Доводы Тенцелиуса одними были приняты, другими отвергнуты. Ученые из медицинского колледжа города Готы определили остатки как принадлежащие ископаемому единорогу. Немецкий философ Лейбниц, с которым консультировались относительно найденных костей, писал, что они, вероятнее всего, принадлежали слону. Я не сомневаюсь в том, что это царь зверей, и если они не принадлежат слону, то они должны принадлежать аналогичному животному. Также необходимо было отвергнуть предположение, что найденные кости преднамеренно погребены в историческое время и найти доказательство того, что они хранятся в земле с незапамятных времен. Некоторые люди утверждали, что это животное было привезено римскими купцами, другие, что оно было привезено аттилой, и все они последовательно утверждали, что животное было похоронено в этом холме. Древний возраст находки Тинцелиус доказывал, изучая последовательность слоев земли в том месте, где были найдены кости. А вот загадку их присутствия в Тюрингии за Тысячи километров от места обитания современных слонов он объяснил очень просто всемирным потопом. Несмотря на это, Тинцелиус провел передовое для своего времени исследования с использованием сравнительно-анатомического и стратиграфического методов. Однако окончательная концепция по-прежнему сводилась к библейскому повествованию. Жители севера Чукче, Юкагиры, Ненцы, Ханты. Манси, эскимосы и другие, и путешественники, перемещаясь по рекам, неоднократно наблюдали вытаивание из мерзлого берегового грунта костей, бивней, а иногда целых трупов, каких-то странных животных. Они давали им местные названия, которые в переводе имели довольно близкие значения. Так появились представления о том, что под землей живут гигантская крыса – Гигантская мышь, земляной бык, который способствует образованию гор и долин, рек и озер. Немцы называли мамонта Ег-гора от Ег ⁇ Земля, гора, зверь. В русской мифологии мамонт присутствует под названием Индрик. В глубиной книги одной из самых старых русских книг написано ⁇ Индрик-зверь ⁇ есть всем зверям отец и всем зверям зверь, он копает рогом по подземелью, куда хочет, идет по подземелью, аки солнышко по поднебесью, когда этот зверь возыграется, вся земля-мать под ним всколыбается. Один из иностранных путешественников, посетивший в конце 17 начале 18 века Россию, записал подробный рассказ и на его основании пришел к выводу, что «Великая загадка землетрясений» теперь легко объясняется подземными движениями этой громадной крысы. При малейшем соприкосновении с воздухом такие звери немедленно погибают, потому-то в обрывах рек, озер и оврагов торчат их тела и скелеты. В подобные легенды верили еще в середине XVIII века в Китае. В древних книгах можно прочесть о подземной крысе Севера, называющейся также ледяной крысой. Далеко на севере, близ моря, имеются крысы величиной со слона. Они живут в земле и умирают. Едва лишь коснется их дуновение воздуха или луч солнца. Мясо этих животных холодно, как лед. Оно целебно для больных лихорадкой. Зубы этих крыс сходны с зубами слонов. Подобные легенды продержались до начала XVIII столетия и в Европе. В это время по приказу Петра I были начаты планомерные работы по сбору и исследованию скелетов и мерзлых трупов мамонтов. Существует несколько версий происхождения названия мамонт. Наиболее вероятно, что у этого слова татарские корни. Более 400 лет тому назад в Западной Сибири существовало татарское государство. Татарские купцы скупали у местных жителей большие зубы бивни, хорошо сохранившиеся в многолетней Мерзлотей продавали их далеко на юге, где они очень ценились. Татары слышали, что эти бивни принадлежат зверю, живущему под землей. На языке манси ман man означает земляной, онт – рок. После активного заселения Сибири русскими в xvi 17 веках слово «мамонт» перешло в русский язык, вытеснив старинное индрик, а затем проникло и в страны Западной Европы. В дальнейшем, будучи Принято в науке, слово «мамонт» получило повсеместное распространение. Надо отметить, что древнее индрик тоже не потерялось. Оно легло в основу названия крупнейшего наземного млекопитающего, когда-либо жившего на Земле, индрикотерия, гигантского безрогового носорога, обитавшего около 30 миллионов лет назад на территории современных Монголии и Казахстана и весившего, как три слона, около 16 тонн. Одни из первых описаний находок трупов мамонтов в Сибири принадлежат бургомистру Амстердама Витсону, который в 1692 году опубликовал свои заметки о путешествии по северо-восточной Сибири. В начале 18 века Избранд Идес пишет о находке черепа мамонта в районе Нижнего течения Енисея. Первым в России исследователем мамонтов был статский советник Петровской эпохи, Василий Никитич Татищев 1686 1750 Он, а также академики Гмелин, Дювернуа и Бюльфингер решительно отвергали версии о подземных зверях и пытались доказать, что обнаруженные остатки принадлежат слонам, жившим в Сибири в период более теплого климата. Как следствие этого утверждения возник вопрос – каким образом слоны из Южной Азии и Африки попали в Сибирь и Европу, и появились новые легенды. Согласно одной из них, найденные скелеты и трупы принадлежали слонам Ганнибала, которые после разгрома его армии разбрелись по белому свету и, попав в Сибирь, погибли от сильных морозов. В 1720 году в Сибирь по указу Петра I, подготовленному Татищевым, Для поисков полного скелета мамонта была направлена экспедиция под руководством Даниэля Готлеба шмидта которая продлилась 7 лет, и уже в 1722 году Шмидт направил в Данце к своему другу, натуралисту Йохану Брейниусу, два зуба с сопроводительным письмом. Маляры принадлежат в настоящее время неизвестному русскому мамонту или, может быть, слону, я прошу вас решить, какому животному они принадлежат. Зубы были обнаружены на вершине горы около реки Томас. Вполне возможно, речь идет о реке Томь. Другой образец, кусок слоновой кости, бивня, очень сходный с наружным зубом слона, был обнаружен среди других в горе Томас. На основе изучения остатков из Сибири Брейниус делает два главных вывода. Первый. Зубы и кости мамонта являются настоящими естественными зубами и костями, принадлежавшими очень крупным жившим животным, так как у них есть не только наружное сходство, но и внутренняя структура, аналогичная таковой зубов и костей животных. Второе. Эти крупные животные были слонами, что следует из формы строения и больших размеров зубов, которые точно соответствует зубам, перетирающим пищу, а также бивням слонов. Позднее, в 1741 году, Брейниус опубликовал собранные им сведения о мамонтах, доказывая принадлежность мамонта к слонам. Но вопрос о причинах появления мамонтов в Европе и Сибири он по-прежнему решал с помощью библейского потопа. Во второй половине XVIII века подобное объяснение получило широкое распространение и Гмелин в 1767 году и Паллас в 1772 году считали, что замороженные туши мамонтов – это остатки животных, которые убегали на север, пытаясь спастись от потопа. Однако уже в 1749 году Бюфон объяснил присутствие слонов на севере подходящим для них климатом. Впоследствии постепенное охлаждение земли вынудило животных мигрировать из остывающего полярного района в тропические области Индию и Африку с более мягким климатом. Первичное накопление знаний. В 1780-х годах великий немецкий натуралист Иоганн Фридрих Блюменбах в своих работах обобщил сведения о находках остатков мамонтов, а также информацию о них из различных публикаций. Он связывал интерес к этой теме с общим вопросом о природе ископаемых. В шестом издании своего труда «Справочник по естественной истории», опубликованном в Геттингене в 1799 году, Блюменбах предложил классифицировать окаменелости и ископаемые в соответствии со степенью их сходства с животными, существующими в природе в настоящее время. По его утверждению, сравнение окаменелостей с организованными существами настоящего творения приводит к необходимости выявления различий между ископаемыми, аналоги которых все еще существуют в природе, ископаемыми аналоги которых сомнительны, и ископаемыми, аналоги которых неизвестны. Сомнительные окаменелости имеют некоторое сходство с ныне существующими созданиями. Они отличаются или своими чудовищно большими размерами, или некоторыми различиями. Эти различия могут быть небольшими, но постоянными в некоторых частях. К данной категории Блюменбах отнес, например, остатки слона огромных размеров. Это так называемые кости гигантов наших добрых отцов. В этом же труде Блюменбах впервые дал мамонту латинское название «слон первородный» в соответствии с правилами номенклатуры Карла Линнея. В качестве главного примера Блюменбах взял экземпляр из «Тонны», различные интерпретации которого были им тщательно изучены. Впоследствии, в 1828 году, в связи с усовершенствованием систематики слонов для мамонтов и их предков, Брукс выделил самостоятельный род. В 1796 году знаменитый французский палеонтолог Жорж Кювье при посредстве Императорской академии наук ознакомился с черепами мамонтов, найденными в Сибири, сравнил их с черепами современных слонов, и научно доказал, что обнаруженные остатки принадлежат вымершим слонам, родиной которых является Сибирь. В 1812 году в своей работе Кювье одну главу посвятил полному обзору находок мамонтовых костей и их интерпретаций в Европе и России от древних времен до начала XIX века. После исследований Кювье интерес к изучению мамонта еще больше усилился. Эти исследования сыграли важную роль не только в изучении мамонта, но также в создании новой научной дисциплины – палеонтологии позвоночных. В 1806 году, проезжая по Сибири, естествоиспытатель-зоолог Михаил Иванович Адамс получил сведения от якутского купца Романа Болтунова, что далеко на севере, там, где река Лена впадает в океан, на полуострове Тумыс – из обрыва вывалилась глыба льда с телом громадного, никому неведомого зверя. Адамс захотел его увидеть. Путь был долог и опасен, но в конце концов ученый добрался до места, где лежал объеденный песцами и другими хищниками скелет и обрывки толстой мохнатой шкуры. Выяснилось также, что местные жители отрубали от туши целые куски мяса и кормили им собак. Адамс понял, что это древний вымерший слон. Остатки мамонта были собраны, кости очищены и выварены для извлечения жира, только голова с сохранившейся на ней кожей, правая кисть и обе стопы были оставлены в первоначальном виде. Адамс отвез ценный груз сначала в Якутск, где к нему были присоединены купленные ранее бивни, а затем в Санкт-Петербург. В 1808 году в Зоологическом музее Петербурга смонтировали первый в мире скелет мамонта, которого позже стали называть мамонтом Адамса в честь человека, сохранившего его для науки. С этого времени из многолетней мерзлоты неоднократно добывали уникальные по сохранности части мамонтов и других вымерших животных. Мирозлота сохраняет останки, но вымораживает и сушает мягкие ткани, поэтому выглядят они обезвоженными. Одним из первых, кто занялся систематизацией и изучением морфологии мамонтов, шерстистых носорогов и их спутников, был выдающийся русский геолог и палеонтолог, знаток Северной Азии Иван Дементьевич Черский. Он написал о них большую и лучшую для своего времени книгу – описание коллекции «После третичных млекопитающих животных, собранных Новосибирскую экспедиции 1885-1888 годов». Свои поиски он вел на северо-востоке России, где были обширные территории с вечной многолетней мерзлотой. Особенно ценной находкой оказалась целая туша взрослого Мамонта, обнаруженная в августе 1900 года на реке Березовка, правом притоке Колымы. На место находки 3 мая 1901 года из Санкт-Петербурга выехала экспедиция Императорской академии наук под руководством старшего зоолога зоологического музея Герца. Его сопровождали препаратор музея Пфицен Майер и геолог Севастьянов. Труп Березовского Мамонта принадлежал еще молодому животному, тем не менее весил он более двух тонн. Перед учеными встала задача освободить мамонта от окружающей его мерзлой земли и льда и оттаять замороженный труп, чтобы иметь возможность разрезать его на части, удобные для перевозки. Над мамонтом устроили тепляк, постройку вроде избы, и установили в нем печи. Когда почва оттаяла, ее осторожно удалили и перед учеными открылся труп Мамонта в том положении, в каком его застала смерть десятки тысяч лет тому назад. Мамонт как бы сидел на подогнутых под брюхо задних ногах, опираясь на передние. Эта поза связана с падением Мамонта в ледяную промоину, которая вызвала несколько тяжелых переломов костей таза и плеча. Смерть, очевидно, наступила быстро, так как во рту... На хорошо сохранившемся языке и между зубами был найден неразжеванный корм. Многие растения уже имели семена, поэтому можно предположить, что животное погибло в конце лета. В 1902 году в Санкт-Петербург с санями, а затем вагоном рефрижератором были доставлены куски темно-красного мяса, законсервированная кровь, подкожный жир, большой кусок, покрытый шерстью кожи. Скелет и около 15 килограмм непереварившейся пищи, найденной в желудке животного, погибшего около 44 тысяч лет назад. В зоологическом музее в 1903 году изготовили чучело, придав ему то положение, в котором мамонт был найден. Изучение не только скелета, но и мягких тканей, включая некоторые внутренние органы, позволило ученым провести детальное сравнение мамонта с современными слонами. В начале XX века нашли еще два скелета мамонта, сохранившимися на них мягкими тканями. Летом 1906 года промышленник Горохов обнаружил в долине реки Этериканка на северо-востоке острова Большой Ляховский голову мамонта в коже с хоботом и правым бивнем. Горохов выломал бивень и отрубил кусок хобота, позднее они были утеряны. Сведения о находке передали геологу Волосовичу, который в 1908 году участвовал в организованных Академией наук раскопках другого трупа мамонта на реке Санга-Юрях. Был организован поисковый отряд, который в декабре 1908 года обнаружил труп мамонта в долине Этериканки. Волосович обратился за финансовой помощью в Академию наук к академику Шмидту, но получил отказ под тем предлогом, что после находки Березовского и Санга-Юряхского мамонтов выделять деньги на еще одного мамонта не стоит. Тогда Волосович обратился за помощью к графу Стенбок-Фермору, от которого и получил необходимую финансовую поддержку. В результате раскопок, проведенных летом 1909 года и весной 1910 года, Были получены четыре ноги, большая часть скелета, куски кожи, в том числе сухом, глазницей и хвостом, и куски мышц с жиром. Эти остатки вывезли в пригород Санкт-Петербурга, где их отпрепарировали. Так как финансирование всех работ проводилось Стенбок-Фермором, то распоряжаться ими граф стал по своему усмотрению. В 1912 году он подарил Ляховского мамонта правительству Франции, и в Национальном музее естественной истории в Париже был смонтирован его скелет, при этом одна из задних ног утрачена. Кожа с головы, с сохранившейся глазницей и ухом была смонтирована на муляж. Подробное же описание этого скелета сделал гораздо позже, в 1996 году, Алексей Николаевич Тихонов. Выяснилось, что труп ляховского мамонта принадлежит самцу в возрасте 25-30 лет. Пол животного достоверно установлен по сохранившемуся полутораметровому половому члену. Интересно, что примерно в те же годы, когда ляховский мамонт был доставлен во Францию в долине реки Аа, Нашли почти полный скелет мамонта, который затем смонтировали в Булонском музее. В 1913 году была организована экспедиция под руководством Кутаманова на Таймыр за скелетом мамонта, который оказался в худшей сохранности, чем Ляховский. Раскопав кости скелета без мышц и сухожилий, ученые поняли, что здесь нет даже частей трупа мамонта. Из мягких тканей обнаружили только Большой кусок кожи с шерстью, ноги мамонтов кожи и с мышцами растащили и скормили ездовым собакам немцы Подробное описание мамонта с реки Маховой, мамонт Кутаманова, хранится в Зоологическом музее Санкт-Петербурга, так же, как и Ляховского мамонта, было сделано только в конце XX века. Кроме остатков мамонтов, внимание людей привлекали и кости других необычных животных. Шерстистого носорога ученые долгое время изучали по остаткам его костей, которые в большом количестве встречаются в Северной и Средней Европе и в Центральной, Северной и Восточной Азии. Предпринимались попытки собрать скелет носорога из отдельных костей. Полные скелеты, а тем более мягкие ткани этого животного долгое время ученым не попадались. У местного населения находки остатков носорогов, как и находки, трупов, мамонтов, вызывали суеверный страх. Ископаемого носорога считали чудовищем, на котором разъезжал верхом великан, пришедший из-под земли. Рассказы о находках громадного чудовищного быка, имевшего посреди лба рог, доходили до российских ученых, путешествовавших по Сибири. В 1771 году на реке Вилюй в урочище Кентик были найдены остатки трупа носорога, сохранившейся на голове и на ногах кожей. Вилюйский исправник отправил голову и ноги этого носорога в Иркутск, приложив описание условий, в которых их обнаружили. В Иркутске в это время находился путешествовавший по Сибири академик Петр Паллас, один из величайших ученых своего времени. Он оценил большое научное значение находки на Вилюе и отправил ее в Петербург, в Академию наук. Чтобы такие ценные для науки остатки не испортились в дороге, палас, высушил их в печи, так как никаких других способов предохранить их от разложения в то время не было. Высушенные мумифицированные голова и ноги носорога благополучно прибыли в Академию наук и до сих пор находятся в зоологическом музее. По этим остаткам ученые определили, что шерсть ископаемого носорога состояла из волос двух видов – короткого, густого и мягкого подшерстка и более редких длинных и грубых волос, покрывавших подшерсток. Такое строение волосяного покрова типично для животных, обитающих в странах с суровым и холодным климатом. Из-за наличия густой и длинной шерсти, покрывавшей все тело этого носорога, Его стали называть шерстистом. В 1858 году на реке Вилюй нашли почти полный скелет другого носорога с обрывками мумифицированных связок и мягких тканей. В 1875 году при раскопках в Нижнеудинской пещере, расположенной на берегу реки Уды в северных отрогах Саянских гор, нашли кусок кожи этого животного. В 1877 году на реке Халбуй, приток реки Бытынгай, бассейн реки Яны, в многолетней мерзлоте нашли прекрасно сохранившийся труп шерстистого носорога, покрытый густой и длинной шерстью рожевато-бурого цвета. В Иркутск, к сожалению, были доставлены только голова и одна нога этого носорога, остальную часть трупа унесла разлившаяся река. Позднее эти остатки изучил и описал Черский. Знаменательным событием в истории палеонтологических исследований стала организация в 1884 году Академии наук Новосибирской экспедиции. В 1885-1886 годах доктор Бунге и барон Толь на Новосибирских островах и в бассейне реки Яны собрали более 2500 костных остатков плейстоценовых млекопитающих. Исследование этой коллекции также провел Черский в 1891 году. Он систематизировал и подробно описал 25 видов млекопитающих. В 1900-1903 годах русская полярная экспедиция под руководством Толя собрала на Новосибирских островах еще одну большую коллекцию остатков млекопитающих. Позже ее изучила Мария Павлова в 1906 году. В 1901 году недалеко от Верхоянска Пфицен Майер нашел кости скелета носорога с остатками связок и мягких тканей. Трупы шерстистого носорога были найдены более ста лет назад на юге нынешней Ивано-Франковской, ранее Станиславской области Украины, тогда Польша. В этом в районе расположены северные склоны Карпатских гор, в которых находятся месторождения нефти и соли. В глубоких горных долинах есть соляные ключи и выходы нефти, просачивающиеся в торфяные болота. При соприкосновении с воздухом легкая часть нефти испаряется, а остаток образует густое вещество, называемое горным воском или азокеритом. В долине горной реки Большой Луковец, близ деревни Старуния, в 1907 году в закиритовой шахте на глубине 12,5 метров были найдены остатки трупа мамонта, а еще ниже, на глубине 17,5 метров, нашли часть трупа шерстистого носорога. Из шахты подняли половину туловища носорога с хорошо сохранившимися головой и передней левой ногой. Животное имело Толстую верхнюю губу и небольшие рога, передней длиной 37 см и задней 13 см. По строению скелета было ясно, что эти остатки принадлежат молодому животному, многие костные швы еще не срослись, а в челюстях наряду с постоянными зубами присутствовали молочные. Тем не менее, размеры его были внушительными, длина туловища около 300 сантиметров, высота 150 сантиметров. В 1929 году в соседней шахте на глубине 12,5 метров нашли кости носорога, а затем в древнем или пропитанном соленой водой и нефтью обнаружили труп шерстистого носорога. Несмотря на то, что некоторые его части сильно испорчены, все же это был целый труп самки шерстистого носорога. Он лежал на спине с поджатыми ногами и вздернутой головой. Шерсть с кожи отвалилась, но зато хорошо сохранились оба рога и копытца. В паховой области находились два небольших соска. Чучело и отдельно скелет этого носорога экспонируются в Музее естественной истории Кракова. Уникальные находки остатков шерстистого носорога в многолетней мерзлоте были сделаны и после Великой Отечественной войны. Так, в 1948 году в долине ручья Струйка в бассейне верхнего течения Индигирки была найдена задняя нога носорога с хорошо сохранившимися сухожилиями, покрытой короткой шерстью, кожей на ступне и роговыми копытцами. Деятельность Мамонтового комитета Академии наук Осенью 1948 года в Зоологический институт Академии наук СССР в Ленинграде поступили сведения о находке трупа Мамонта в северо-западной части Таймырского полуострова для координации работы разных научных институтов по Организация раскопок и доставки в Ленинград таймурского мамонта было предложено создать при биологическом отделении Академии наук специальный мамонтовый комитет под председательством академика Павловского. В мае-июне 1949 года экспедиция приступила к извлечению остатков мамонта. В результате был получен практически полный скелет с частично сохранившимися мягкими тканями. Смонтированный скелет этого мамонта выставлен в экспозиции зоологического музея. В конце XX века таймырский мамонт был утвержден в качестве неотипа, образцового экземпляра для вида «Mammutus primigenius». В течение следующих 20 лет сообщения о ценных находках не поступали в этот перерыв, появилась наиболее информативная и хорошо иллюстрированная работа Вадима Евгеньевича Гарута «Дас Мамут». Она была опубликована в 1964 году на немецком языке и обобщала многочисленные научные материалы по мамонтам. Информация о ценных находках стала появляться в 1970-х годах в результате расширения работ по поиску и добыче различных полезных ископаемых. Так, в 1970 году проведены сборы около десяти тысяч остатков мамонтов, в том числе задней целой ноги на Берелегском местонахождении. Затем в 1971 году найден полный скелет теректяхского мамонта. Он был смонтирован и в настоящее время выставлен в холле Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, город Новосибирск. В 1977 году на реке Большая Рассоха, полуостров Таймыр, найден хатангский мамонт с частично сохранившимися мягкими тканями. Самая известная находка – мумия шестимесячного мамонтенка-самца, обнаруженная в июне 1977 года в распадке ручья Киргилях притока реки Берелех в верховьях реки Колымы. Результаты его комплексных исследований опубликованы отдельной книгой 1981 года. Высота мамонтенка в холке составляла всего 97,5 см. Масса около 70 килограмм, при жизни, вероятно, около 100 килограмм. Труп, в том числе хобот, хвост и внутренние органы, хорошо сохранился, хотя был сильно обезвожен и находился в сплющенном состоянии. Мамонтёнок стал настолько популярен, что получил персональное имя – Магаданский или Мамонтёнок Дима, и даже стал героем мультфильма «Мама для мамонтёнка». Животное погибло около 40 тысяч лет назад, скорее всего, из-за травмы колена, которая затрудняла передвижение и привела к смерти от голода. В 1979 году на берегу реки Юрибей, Гданский полуостров, обнаружена задняя часть трупа мамонтенка-подростка в возрасте 10-12 лет. Геологический возраст этой находки составляет около 10 тысяч лет. Второй труп мамонтёнка месячной самочки хорошей сохранности найден в сентябре 1988 года на правом берегу реки юрий бичияха на Обской губе. Вот как описывает находку участник экспедиции Алексей Николаевич Тихонов. Практически целый труп мамонтёнка лежал на левом боку. Тело было заметно уплощено, хобота и хвоста не было, на шее и левом плече кожа была сильно порвана. Длина тела от основания хобота до основания хвоста составляет 125 см. Высота в холке 69 см, длина уха 15 см. На ногах сохранились следы ногтеобразных копытец. Геологический возраст мамонтёнка составляет 39,1 тысяч лет. Причина Гибель детеныша, прижизненный перелом нижней челюсти и некроз мягких тканей правой задней ноги. Как и мамонтенок Дима, мамонтенок с Ямала получил персональное имя – Ямальский или мамонтенок Маша в честь дочери Тихонова. После изучения Машу забальзамировали специальными смолами в Японии. Сейчас она экспонируется вместе с Димой в мамонтовом зале Зоологического музея в Санкт-Петербурге. В 1990 году местные жители нашли фрагменты трупа мамонтенка на реке Индигирка в 40 километрах от поселка Белая гора в Якутии. Раскопки проводили на следующий год. В результате добыли голову с нижней челюстью, два молочных бивня, хобот, ухо, позвонки и ребра, переднюю левую ногу с кожей, шерстью и двумя копытцами, фрагмент правой ноги с кожей и большой кусок кожи с шерстью. Индивидуальный возраст мамонтёнка составляет примерно 2 месяца. Мамонтёнок погиб около 30 тысяч лет назад, вероятно, попал в грязевой поток. Этот мамонтёнок получил имя Гоша. Он хранится в Музее Института благородных металлов и алмазов Российской Академии наук, город Якутск. В 1993-1995 годах в результате работы Российско- японских экспедиций на острове Большой Ляховский были обнаружены остатки нескольких особей мамонтов с мягкими тканями. Среди находок большой кусок шкуры взрослого животного с хорошо сохранившимся ухом, левая передняя нога молодого животного с остатками мягких тканей, часть кожи со спины и левая задняя нога полувзрослого мамонта. Летом 2002 года здесь же найден целый череп двухлетнего Мамонтенка. Ранее черепа мамонтят такого индивидуального возраста известны не были. В 2000-2002 годах в рамках международного проекта «Мамутус» на Таймыре было проведено несколько экспедиций. Извлечены из мерзлоты остатки двух скелетов мамонтов, найденных на реках Новая и Большая Балахня, собрана более двух тысяч костей от шести видов млекопитающих. Одна из последних крупных находок – захоронение фрагмента скелета в окрестностях поселка Юкагир, обнаруженное местными жителями в 2002 году. В результате раскопок, проведенных в 2003-2004 годах, получены несколько позвонков, ребер, остатки кишечника и левая передняя нога с хорошо сохранившимися ниже локтевого сгиба мягкими тканями. Голову с сохранившейся шкурой и бивнями местные жители извлекли самостоятельно. На голове хорошо сохранились левое ухо и глазница. Геологический возраст этих остатков около 18,5 тысяч лет. В сентябре 2004 года на золотом прииске в Эймеконе, Якутия, найдена передняя часть сильно поврежденного туловища мамонтенка, которого впоследствии назвали Саша. Новая находка сделана весной 2007 года на берегу реки Юребей, полуостров Ямал. Ненец Юрий Худи обнаружил отлично сохранившийся в вечной мерзлоте труп мамонтенка-самочки. 25 мая мамонтенка доставили в Ямальский окружной музейно-выставочный комплекс имени Шиманского, город Салихард. Поместили в морозильную камеру. Индивидуальный возраст мамонтенка составляет примерно один месяц, вес около 50 кг. Геологический возраст мамонтенка около 37 тысяч лет. Его изучение еще не закончено. Сделаны рентгеновские снимки, проведены компьютерная томография, морфометрическое изучение, гистологические и другие виды анализов. Обобщение результатов и Выяснение причины гибели животного – дело ближайшего будущего. Персональное имя этот мамонтенок тоже уже получил. Его назвали Любой в честь жены, нашедшего его ненца Худи. Уникальная находка попала в руки ученых в конце 2011 года. Это труп самки мамонта, полувзрослой особи, не старше 9 лет. Геологический возраст около 39 тысяч лет. Мумия найдена на южном берегу пролива Дмитрия Лаптева, северо-восток Якутии. Ее назвали мамонт-юка по названию одного из малочисленных народов севера юкагиров, которые и передали ученым эту находку. Высота животного в холке при жизни составляла около 164 сантиметров. Предполагаемая длина тела от основания хобота до основания хвоста около 210 см. Вес превышал 500 килограмм. Шерсть сохранилась на ногах, боках, крестце и животе. Максимальная длина отдельных прядей волос на бедрах 40-42 см. Цвет шерсти на туловище серый и темно-коричневый, на ногах рыжий. В черепе сохранились Постоянные бивни, которые находились в начальной стадии прорезывания из альвеол на 2,9-3,5 см и очень слабо выступали из-под мягких тканей, примерно на 2,5 см. Бивни имеют изгиб, их длина по наружной кривизне 31 см, по хорде 29,7 см, средний диаметр передней стопы 25 см. Уникальность этой находки состоит в том, что впервые за 200 лет исследованию удалось обнаружить сохранившийся головной мозг мамонта. В 2012 году на Таймыре на правом берегу Енисея был обнаружен мамонт-подросток. Его индивидуальный возраст, определенный по зубам, составляет 13-16 лет, геологический возраст – 38-44 тысячи лет. Этот мамонт, получил имя Женя в честь местного жителя Евгения силиндера Одна из последних находок мумия мамонтенка, обнаруженная в Аллайховском лусе Якутии, в 200 километрах к западу от поселка Чекурдах. По предварительным оценкам, индивидуальный возраст животного составляет примерно два года. Труп доставлен в Якутск, и его исследования еще продолжаются. По примерным Подсчетом за прошедшие 200 лет в Сибири было сделано более 30 достоверных находок мамонтов в виде замороженных туш их частей или скелетов с остатками мягких тканей и кожи. Находки остатков мамонтов, особенно их мумифицированных трупов, своеобразная визитная карточка многолетней мерзлоты. Однако необходимо отметить, что кроме трупов мамонтов Здесь обнаружены также многочисленные остатки их спутников, других животных-представителей мамонтовой фауны. Многолетняя мерзлота сохранила уникальные мумифицированные остатки лошадей, носорогов, бизонов, древней собаки, котят пещерного льва и даже росомахи. На местонахождении берелёх геологический возраст около 13 тысяч лет. Мумия ископаемой собаки очень хорошей сохранности – была обнаружена на севере Якутии в 2011 году. Радиоуглеродный возраст находки около 12 460 плюс минус 50 лет. По предварительным данным, мумифицированные остатки принадлежат домашней собаке. Об этом свидетельствуют и проведенные генетические исследования. Эта находка вместе с другими заставляет пересмотреть вопрос происхождения, собственно, домашних собак. В истории исследования ископаемых млекопитающих известно 8 находок частей и полных трупов древних лошадей на территории Якутии и Чукотки. По сообщению доктора Бунге в 1878 году на реке Яни в 60 километрах выше села Казачьего из мерзлого грунта вытаивал труп белой лошади, но достоянием науки он не стал. В 1950 году в верховьях реки Индигирки, в долине ручья Сана горняки обнаружили труп лошади с крупным эмбрионом. Эту находку частично спас геолог Васьковский. Ее геологический возраст составил 33 тысячи лет. В январе 1968 года на золотоносном прииске Северикан в долине ручья Балхан, бассейн Индигирки, при проходке горизонтального штрека на глубине 8-9 метров обнаружили задние ноги и хвост лошади. Рабочие оторвали эти выступающие части и выбросили их в отвал. Летом их нашли повторно при промывке породы. Оставшуюся часть трупа извлекали уже ученые из Якутска. В результате была извлечена передняя часть туловища с ногами и круп. Головы у лошади не оказалось. Изучение этих остатков проводилась в Зоологическом институте в 1969 году под научным руководством Верещагина. Эта находка получила название «Лошадь севериканская». Ее геологический возраст около 38,5 тысяч лет. Замечательным открытием является находка в 2004 году мумии молодой лошади на реке Ангарке в 200 километрах юго-западнее поселка Белибина, западная Чукотка. У мумии сохранилась передняя часть тела – голова, шея, плечевой пояс с передними конечностями. Частично сохранился волосяной покров. Индивидуальный возраст этой лошади – один-полтора года, геологический – возраст 37-31 тысяча лет. Последняя находка – мумифицированных остатков лошади юкагирская лошадь, обнаруженная в 2010 году на севере Якутии. От нее хорошо сохранились голова с шеей и основная часть тела с задними ногами. Высота в крестце 132 сантиметра. Это была самка возрастом около 5 лет. Геологический возраст находки составил 4630 плюс-минус 35 лет, что сопоставимо с концом глоценового оптимума наиболее теплое время в интервале 6-4,5 тысяч лет назад. Возле копыт сохранились короткие 4,5-7 см темно-коричневые волосы. Длина головы лошади около 54 см. На голове сохранились оба уха. Длина правого составляет 14 см. На левой задней ноге сохранилась копыта длиной 19 см шириной 15 см. Его размеры крупнее размеров копыт позднеплейстоценовой, плейстоценовой ленской и современной домашней якутской лошадей. Увеличенные размеры копыт могли быть адаптивным приспособлением к передвижению по увлажненным грунтам в максимуме галоценового потепления. Поврежденная морда отсутствие передней части тело разрывы шкуры юкагирской лошади позволяют предположить, что она стала жертвой хищников. Шерстистого носорога часто называют спутником мамонта, а некоторые исследователи даже называют фауну позднего плейстоцена не мамонтовой, а фауной мамонта-носорога. Однако образ жизни носорогов значительно отличался от образа жизни мамонтов, поэтому спутниками в прямом смысле слова они не были. В феврале 1972 -го года в Якутии, прямо в центре поселка Чурапчи на лено амгинском междуречии, местный житель местников, устраивая погреб на глубине около 2,5 метров, обнаружил обломки черепа и ребер шерстистого носорога. Летом при раскопках был извлечен почти целый скелет животного. Сохранились также оба рога, содержимое желудочно-кишечного тракта и Мумифицированная нижняя часть правой задней ноги. Сохранившаяся на ноге шерсть имеет светло-желтую окраску и длину 10-15 см. Толщина кожи на ступне 3-4 см. Роговые копытца, сохранившиеся на трех ногах животного, темно-серого цвета с мелкой горизонтальной рифленостью. Скелет принадлежал старой крупной самке. Длина скелета от носовой части черепа до конца крестца 3,2 метра. Высота в холке 1,64 м. Наибольшая ширина таза 0,9 метров. В настоящее время скелет смонтирован в музее Мамонта Института прикладной экологии севера в городе Якутске. В 1976 году на левом берегу реки Алдан вблизи разреза Мамонтовая гора Якутия были обнаружены кости крупного носорога, в том числе череп с двумя рогами и зубами, нижняя челюсть, позвонки и кости конечностей. Последние десятилетия принесли еще несколько уникальных находок шерстистых носорогов в Якутии. В 2004 году на правом берегу реки Лены возле села Сатинцы нашли большую часть скелета носорога без черепа. В 2007 году в Нижнеколымском Улусе в верховье реки Малая Филиппова, в 8 километрах от поселка Черский нашли труп шерстистого носорога. Это был первый в мире труп шерстистого носорога, попавший в руки ученых в замороженном виде. Сохранилась основная часть туши с левой передней и двумя задними ногами, оголенным черепом с двумя рогами и нижней челюстью, хвостом левым ухом и глазом. Труп принадлежит молодой самке, индивидуальный возраст которой около 12 лет, геологический возраст 39 140 плюс-минус 390 лет. Эта находка, как и некоторые другие особо ценные находки, получила собственное название – Колымский носорог. Там же, в верховьях реки Малая Филиппова, найдены остатки трупа молодой особи носорога, включающие дистальные отделы задних ног и кусок кожи с задней части туловища с хвостом и областью паха, а также два фрагмента шкуры еще одной взрослой особи носорога. В настоящее время все эти находки хранятся в морозильной камере Музея Мамонта в городе Якутске. Последняя находка добыта в результате раскопок 2008-2009 годов в окрестностях села Чакыр на реке Амга, приток реки Алдан. Найдены отлично сохранившиеся кости обеих передних и одной задней конечности, хвостовые позвонки и некоторые другие кости. Несмотря на многочисленность костей бизонов, их замороженные туши встречаются крайне редко. В 1971 году на реке Индигирке был обнаружен труп полуторагодовалой самки бизона – Он залегал в тех же отложениях, где были найдены в 1990 году остатки обыйского мамонтенка. От безона сохранились обломки черепа, часть скелета с мягкими тканями и много шерсти коричневого бурого цвета. Геологический возраст этих остатков около 29 тысяч лет. Находка получила название «Малыхчинский бизон». Осенью 2009 года в низовьях реки Малый Анюй, Билибинский район, Чукотская автономная область нашли целую мумифицированную тушу бизона. Она имела небольшие повреждения правого бока и уходящие вглубь погрызы анальной области. Сохранились роговые чехлы и роговые покровы копыт. Шерсть сохранилась плохо, ее удалось собрать рядом с мумией. Кожа имеет синевато-серый цвет, поза мумии – лежа с поджатыми ногами, голова слегка опущена и повернута вправо, хвост задран вверх. Радиоуглеродный возраст находки по мягким тканям и вмещающим отложениям оценивается в 50 тысяч лет. Еще две уникальные находки мумифицированных остатков бизонов сделаны в последние годы на севере Якутии и Чукотки – Неполный мумифицированный труп бизона найден в устье реки Раучуа, Бельбинский район, Чукотская автономная область. Геологически это самая молодая находка остатков бизона. Геологический возраст, установленный по фрагменту шкуры, составляет 8030 плюс-минус 70 лет. Найденная в 2011 году мумия самца бизона из северной Якутии, озера Чукчалах. Более полная, она получила название Юкагирский бизон. Индивидуальный возраст животного 4 4,5 года. Геологический возраст составляет 9.295 плюс-минус 45 лет. Близок к возрасту мумии, найденной на Чукотке. Высота животного в спине около 170 см, вес 500-600 кг, размах рогов 71 см длина тела 196 см, обхват груди 206 см. Труп не имеет повреждений, сохранились внутренние органы с содержимым желудка и кишечника, мягкие ткани морды, уши, гениталии и хвост. Труп бизона был найден в лежачем положении с подогнутыми под брюхо ногами, вытянутой шеей и головой, лежащей на земле что представляет собой типичную позу, характерную для копытных во время сна пережидания непогоды или умерших естественной смертью и захороненных без переноса трупа. Современное изучение мамонтов в настоящее время интерес к изучению мамонтов не ослабел, а даже наоборот усилился. За последние 30-35 лет открыто несколько уникальных местонахождений, изучение которых дало бесценные сведения о строении и внешнем виде мамонта, его индивидуальном развитии, образе жизни, среде обитания, времени и причинах вымирания. Наиболее крупные местонахождения Остатков мамонтов обнаружены в Сибири. Это берелёх в Якутии – около 10 тысяч костей от 156 особей разного индивидуального возраста. Волчья грива в Новосибирской области – более 5 тысяч костей от минимум 50 особей. Геологический возраст – 18-11 тысяч лет, ранее считавшиеся палеолитической стоянкой – Луговское в Хантамансийском автономном округе около 6 тысяч костей от минимум 31 особи, геологический возраст 16,5-11 тысяч лет. Красноярская Курия в Томской области более 4,5 тысяч костей, принадлежащих минимум 24 особям. В Европе самые крупные, естественные, без участия древнего человека, захоронения мамонтовой Фауны находятся у города Севска в Брянской области, около 3,8 тысяч костей от 33 особей. На реке Днепр у города Днепродзержинска, Украина, остатки минимум 30 особей. У города Канева в Черкасской области, Украина, более 900 костей от 46 особей. Уникальное местонахождение, насчитывающее около Ста особей мамонтов известно в Северной Америке, Ход Спрингс, США. Не менее богаты на остатки мамонтов некоторые палеолитические стоянки. У Пршедмости поздний палеолит скопления около тысячи костей, Павлова более двух костей, Миловицы самая крупная, более шестидесяти тысяч костей. В Чехии у села Выхватинцы, Молдавия более... 400 остатков от 15 особей. На Днепре у села Межерич, Украина, около 1700 костей, примерно от 110 особей. На Десне у села Мезин, Черниговская область, Украина, в 1908 году были начаты раскопки большой палеолитической стоянки, на которой обнаружены остатки 108 особей мамонтов и нескольких сотен особей других видов. Еще более крупные скопления костей известны на Дону – это комплекс палеолитических стоянок Костенки, Воронежская область, около 26 тысяч костей. В последние годы большое внимание уделяется изучению индивидуального развития мамонтов. Это связано с уникальными находками в многолетней мерзлоте трупов мамонтят – шестимесячного мамонтенка-самца, мамонтенок Дима – месячного мамонтенка-самочки, мамонтенок-маша, юребейского мамонтенка-подростка в возрасте 10-12 лет, фрагментов трупа мамонтенка на реке Индигирке, целого черепа двухлетнего мамонтенка с острова Большой Ляховский и других. Уникальным является местонахождение скелетов мамонтов у города Севска в Брянской области. В захоронении найдены целые скелеты взрослых мамонтов, детенышей и остатки эмбрионов. Детеныши в возрасте от 2 месяцев до 6 лет составили 45% от общего числа особей. В этом местонахождении Мащенко предполагает захоронение одной семейной группы и на этой основе прослеживает индивидуальное развитие мамонтов. В последние десятилетия аналогичные исследования проводятся на уже известных и новых местонахождениях в Западной Сибири. Наиболее крупными из них является Луговское Ханты, Мансийский автономный округ, Красноярское Куре, Тигульдетский район Томской области, Красный Яр, Кривошеинский район Томской области. Последнее местонахождение отличается от остальных тем, что является многовидовым. Здесь найдены остатки нескольких эмбрионов, например, уникальная нижняя челюсть эмбриона 14-16 месяца развития и нескольких молочных мамонтят, всего около 25 особей. Остатки детенышей мамонтов довольно часто встречаются и на палеолитических стоянках. Меловицы и Павлова, Чехия, Мезин, Брянская область. Костенки, Воронежская область, Мальта, Иркутская область, Шестакова, Кемеровская область. Большие обобщающие работы по изучению индивидуального развития мамонтов проведены Мащенко. Антогенез «Индивидуальное развитие шерстистых носорогов» изучен автором по материалам из томского «Приобия». Наиболее достоверное и обоснованное описание и воспроизведение экстерьера внешнего вида и телосложения мамонта проведено сотрудниками Зоологического института Российской академии наук из Санкт-Петербурга, Верещагиным и Тихоновым в 1990 году. Авторы подвергли критическому обзору западноевропейские, уральские и сибирские палеолитические изображения мамонтов – Изучили фондовые и экспозиционные палеонтологические материалы – трупы разновозрастных мамонтов, скелеты, кожу, шерсть. Во второй половине XX века с появлением радиоуглеродного метода определения возраста костей стало возможно датировать как палеолитические стоянки древнего человека, так и естественные захоронения. Вопрос о времени вымирания последних представителей мамонтовой фауны стал вполне разрешимым. Еще недавно считалось, что вымирание представителей мамонтовой фауны произошло около 10 тысяч лет назад практически одновременно. Однако некоторые новые находки из различных, часто значительно удаленных друг от друга территорий при датировании дали неожиданно молодой возраст. Так на острове Врангеля остатки мамонтов показали абсолютный возраст от 7,7 до трех тысяч лет. Остатки гигантских оленей на Южном Урале и юге Западной Сибири также имеют возраст около семи тысяч лет. На полуострове Таймыр последние овцы-быки вымерли около трех тысяч лет назад. Последние бизоны там же вымерли около 8-9 тысяч лет назад, а на севере Чукотки около 8 тысяч лет назад. Таким образом, некоторых из этих экзотических животных могли видеть древние египтяне, если бы заплывали так далеко на север. Эти новые данные говорят о том, что вымирание в разных местах происходило не одновременно. кое-где сохранялись своеобразные рефугиумы, изолированные территории с древними природными условиями, в которых еще достаточно долго существовали в качестве реликтов древние животные. В последние годы проводятся генетические исследования мамонтовой ДНК, извлеченной из остатков сохранившихся в многолетней мерзлоте, сравнение ее с ДНК современных слонов, индийского и африканского, и североамериканского мастодонта. Сравнение с мастодонтом особенно важно, так как он единственный представитель очень примитивных мастодонтов, дожившие до конца плейстоцена, и его кости сохранили фрагменты ДНК, пригодные для изучения. Исследования показали, что генетическая дистанция между мастодонтами и слонами, включая мамонта, действительно достаточно велика. Она свидетельствует о давнем их расхождении в процессе эволюции, по крайней мере, в середине плеоцена около 4,5 миллионов лет назад. Генетическая разница больше для мамонта и африканского слона и меньше для мамонта и индийского слона. При этом генетическая разница между индийским и африканским слонами меньше, чем между ними и мамонтом. В этой же плоскости лежит и вопрос о клонировании мамонта. Чтобы провести клонирование, необходимо найти Труп взрослой самки с сохранившимися яичниками в стадии овуляции или труп взрослого самца с сохранившимися семенниками в процессе сперматогенеза. Невозможность этого подтвердили цитологические исследования. Так в тканях лучше других сохранившегося мамонтенка Димы с большим трудом удалось найти отдельные клетки с неразрушенными мембранами, эритроциты и лейкоциты. Однако сохранность внутри клеточных структур осталась под вопросом. Проблема в том, что даже при очень низких температурах окружающей среды остывание тела и его дальнейшее замерзание происходит достаточно медленно. В результате вода, насыщающая клетки мягких тканей, кристаллизуется и увеличивается в объеме примерно на 11%, разрывая стенки клеток, ядра, содержащиеся в них ДНК и другие клеточные структуры. Дальнейшее пребывание трупа в мерзлом грунте приводит к его сильнейшему обезвоживанию за счет вымораживания. При оттаивании в таких клетках сразу же начинаются процессы гниения. В результате в руки ученых попадают очень короткие фрагменты цепочек ДНК длиной всего в несколько сотен нуклеотидов. Общий размер генома составляет несколько миллиардов нуклеотидов. По этой причине задача расшифровки генома мамонта практически неразрешима. Нужно также отметить, что мерзлые ткани давно погибших животных представляют исключительно важный материал для изучения выживаемости микробов, сохраняемости клеточных структур, состава и эволюции белков, определения геохронологических дат. Изучение внутреннего строения трупов мамонтов и их отдельных органов проводят с помощью обычного рентгена и компьютерного рентгеновского томографа, на рентгеновских снимках хорошо видны контуры и детали строения костей внутри мягких тканей, что позволяет проводить их изучение, не разрушая при этом уникальные экспонаты. С помощью рентгеновских снимков мумий мамонтят было изучено расположение мелких костей конечностей и прижизненные повреждения. Компьютерный рентгеновский томограф с помощью рентгеновских лучей Создает картины поперечного среза образца. При компьютерной обработке томограммы дают объемные изображения, например, черепа или внутренних органов мамонтов. Затем можно реконструировать скелет в виде трехмерного изображения, как это было сделано для юкагирского мамонта. Уникальная находка трупа мамонта с сохранившимся головным мозгом впервые позволила исследовать не слепки мозговой полости черепов, эндокранов, а реальный объект мозга мамонта с большими предосторожностями и с применением специального фиксирующего раствора извлекли из черепа. В специальном контейнере его доставили в Москву, в научно-исследовательский институт морфологии человека РАМН, где под руководством Савельева было проведено его детальное изучение. Компьютерная рентгеновская томограмма мозга дала возможность изучить не только его внешнее, но и внутреннее строение. На томограмме хорошо видны внешние структуры головного мозга – большие полушария переднего мозга, мозжечок и червь мозжечка. Также можно различить зоны белого и серого вещества, рассмотреть проводящие системы мозга, в том числе так называемое древо жизни, рисунок, образованный серым и белым веществом мозжечка. Еще одним результатом исследований стало построение трехмерной модели мозга мамонта, измерение его объема. Объем мозга мамонта Юки составил 4000 шестьсот семьдесят четыре четыре семьсот семьдесят четыре сантиметров кубических это несколько больше чем у африканского Слона – 4091, 4319 см кубических и примерно соответствует объему мозга индийского слона – 4569, 4900 см кубических. Вес мозга индийского слона в среднем 4,7 кг, а соотношение общей массы нервной системы – головной и спинной – Мозг, периферическая нервная система к массе тела составляет 1 к 500. В последние годы проводятся лабораторные исследования по стабильным нерадиоактивным изотопам 13C и 15N, которые накапливаются в костях животных. Их соотношение хорошо отражает особенности питания как растительноядных, так и хищных млекопитающих. Этот метод позволяет уточнять пищевой рацион животных разных регионов. Еще одним новейшим инструментом и методом исследования ископаемых животных стало применение 3D-сканеров для изучения морфологии и проведения детальной морфометрии черепов. Трехмерное сканирование и обработка изображения на компьютере позволяют получать полноценную объемную копию сложного по форме объекта, каковым является череп. Такие исследования позволяют очень точно определять размеры, в том числе в труднодоступных местах, исключая погрешности, которые вносит исследователь при ручном измерении. На этих трехмерных копиях можно получать данные по криволинейным поверхностям, например, рогам, и проводить сравнение объемных компьютерных моделей между собой. Итоги 200-летнего исследования мамонтовой фауны обобщены в сборнике научных трудов «Мамонт и его окружение. 200 лет изучения», вышедшем в издательстве «Геос» в 2001 году. В нем рассмотрены основные исторические вехи исследований мамонтов и шерстистых носорогов, вопросы происхождения и эволюции этих животных. Описаны некоторые аспекты антогенеза мамонтов, приведены данные радиоуглеродных и генетических исследований. Большое внимание – Уделено ландшафтно-климатическим условиям обитания мамонтовой фауны, а также зооархеологическим данным, характеризующим некоторые аспекты взаимоотношения палеолитического человека с окружающей средой. Большое значение для современных исследований мамонтов и мамонтовой фауны имеют международные конференции. Некоторые вопросы обсуждаются на всероссийских совещаниях по изучению четвертичного периода и международных симпозиумах «Эволюция жизни на Земле».